В каждом отряде были воспитанники с мастью. Кого-то на тюрьме опитушили, кого-то здесь в зоне сводили на толчок, и он заминировался для таких воспитанников. Ложки были с отверстиями на конце, чтобы приметные такие ложки лашкари хранили отдельно и клали на стол мастёвым ребятам. Амона был высокого роста, худой, вертлявой Одежды его всегда была просаленная, потому что он подолгу торчал на кухне, даже когда ложки помытые были. Повара, тоже воспитанники Мамонова, не забывали лишний черпачок баланды ему всегда был обеспечен. Как-то вечером Глаз пошёл в толчок и увидел толпу пацанов около кочегарки. Глаз спросил парня со своего отряда: "Что тут такое?" "Да Мамонов две двойки сегодня в школе получил, его дуплить начали". А он сюда прибежал. Помогальник за ним. Мамона в кочегарку и никого не пускает. У глаза с Мамоной отношения были хорошие. Протиснувшись между ребятами, глаз вошел в полуосвещенный тамбур и замер. Мамона стоял у топки, держа над головой раскаленный и добила стержень. Его черные узкие глаза ярко сверкали. Сейчас Мамона был бешеный. — Давай, давай, заходи сюда, заходи! кричал он помогальнику: "Я раскрою тебе череп. Я в отряд ночевать не пойду, здесь останусь. И никто сюда не спускайтесь. Кто зайдёт, железо получит". Ну, кто первый в толпе, кроме помогальника, уже и бугры появились. Они стояли впереди и смотрели на расверепевшего Мамоно. Ни у кого из присутствующих не возникало сомнения, что Мамоно решился раскрой череп любому, кто посмеет к нему приблизиться. Глаз в жизни не видал человека, доведенного до отчаяния, который в такую минуту и пятерых убить может. Он с благодарностью смотрел на Мамону. «Молодец, Мамона!» — думал Глаз. «Ты хоть за себя постоять можешь!» Но тут глаза кто-то толкнул и стал впереди него. Это был вор третьего отряда Голубь. «Мамона, брат, здорово!» — закричал Голубь. «За двойки тебя ушибать собрались! Вот падлы!» Бей их, козлов, раскаленным железом. Правильно делаешь? Мамона, железяк-то у тебя остывает. Там в углу еще две такие есть. Ты их сунь в топку. Накаляться возьмешь. Голубь, вор, выделялся среди всех воров. Он обладал авторитетом, которому и вор зоны мог позавидовать. Он никогда не бил пацанов и часто их защищал. Он с любым морехой, лишь бы у того не было масти, мог поздороваться за руку. Мамоне он решил помочь. Когда заговорил голубь, Мамона замолчал, но стержень не опускал. Голубь повернулся к парням, ему нужен помогальник, который бил Мамону. Но вору неудобно спрашивать. Голубь определил его полычки. Ну а ты что стоишь? Мамона двойку получил, а ты терпишь? Спустись от дупли его, что, конишь? Помагальник молчал. Мамона, если он даст слово, что не тронет тебя, выйдешь из кочегарки. «Выйду», — ответил Мамон и ниже опустил стержень. «Ну, а ты», — голубь повернулся к помогальнику, — «даешь слово, что не тронешь Мамону?» «Помогальнику тоже нужна была какая-то развязка». «Даю». Голубь спустился к Мамоне, и тот бросил стержень в угол. Вскоре ушел на взросляк кот Мамон. По концу срока освободился Игорь, и следом за ним Мах. Птица в воровской угол пригласил спать активистов, и в отряде не стало воров. Шустряков было в отряде несколько человек, но ни один из них на вора отряда и даже просто на вора не тянул. Потом, чуть позже, обшустрятся и станут ворами. На второй день после освобождения Маха, Бугор сказал глазу, чтобы он из воровского угла перебрался в середину спальни кончилась лёгкая жизнь у глаза его сразу бросили на полы и дуплить стали как и других и даже сильнее мозорь борзость в глазу простить не мог а потом глаза хозяйки без всякого согласия назначили в активисты произвели он сопротивлялся как мог отказывался от хозяйки но бугор сказал Нам нужен борзый хозяйка, а не такой как пирамида. Ты глаз потянешь. И вот глаз стал членом хозяйственной комиссии отделения. Это самая низшая и самая ответственная должность у активиста колонии. Хозяйка отвечает за постельные принадлежности.